— Хорошенький разговор, — нахмурился ведун, — значит, вы меня намерены здесь, как пса сторожевого на цепи держать, а я вас исцелять еще при этом должен и богов за вас молить. — А приглядчики ваши меня удержат, коли я в седло поднимусь, да в путь торонусь. Я ведь не только нежить истреблять умею. — а что, ты еще и грех? «Смертоубийство на себя взять собираешься?» — удивился Седой. «Такие слова и говорит человеку честному невмочено. Такое будет наше слово. Супротив воли общества идти не дозволено никому, ни волхву, ни смерту простому. И общество нарушение воли своей не допустит. А добром ли не по добру, то уж решай». — Слово общее мы до тебя донесли. Пойдем. Мужики попятились. Спиной к обозленному ведуну не рискнул повернуться ни один. Скрылись за дверью. Середин скрипнул зубами, накинул на латник и вышел следом. С крыльца было видно, что за воротами, шагах в двадцати, на пеньке, под заиндевевшей березой сидит паренек в длинном тулупе. и старательно бьет баклуши. Режет из уже готовых липовых заготовок нечто коплевидное, что в дальнейшем может стать как ложкой или лопаткой, так и пестиком или игрушкой. В сторону дома он не смотрел, но было понятно, что место для своей работы мальчишка выбрал не просто так. А еще Олег понимал, что если этот наивный простак тянется и вцепится в поводья его лошади, то убивать или калечить юнца он не станет. Не сможет, рука не поднимется. Ведь жизни его ничего не угрожает, это Деревенское сказали, достаточно ясно. И даже как-то карать, пытать ведуна никто не собирается. Убивать просто ради желания поехать в другое место – это явный перебор. Тут седой селянин попал в точку. Взять на душу такой грех середин был не в силах. Резать людей, которые просто хотят оставить его при себе жить, пусть и чересчур настойчиво, это... Вот попал электрическая сила. Злоплюнул Олег и вернулся в избу. Беляна благоразумно задержалась с возвращением домой, ждала, пока постоялец успокоится. Но это все равно ничего не меняло. Едва она вошла внутрь, как Середин поднялся навстречу. — Ну, и что все это значит? — Общество сочло, что ты здесь нужен, Олеженька. С приторной ласковостью ответила она. — А, сопротив решения, обчего не пойдешь. Так уж истории заведено. Как приговорили, так и останется. Теперь скажи, откуда это самое общество узнало столько лишнего? Подойдя вплотную, поднял он за подбородок лицо женщины и заглянул ей в глаза. Ложь, это грех, с легкостью парировала Беляна. Не стану же я сход весь обманывать. Ты спас нашу весь от ведьмы и ее проклятия. Люди не хотят, чтобы ты уходил. Они отдают тебя меня, и я приняла это с послушанием. А ты должен поступить так же. Ты, мужик умелый, мудрый и работящий, сход постановил благодарностью тебе ответить и на кошт общины принять, дабы ни в чем ты нужды и тяготы не испытывал. И я всей душою стараться для тебя в том же стану, дабы ничто жизнь твою здесь не омрачало. В ласки ты у меня будешь, и сытости, в том я зарок при всех дала. Сердечны вы все такие, просто мочи нет, — сквозь зубы процедил ведун. И любите, и заботитесь, и на жертвы для меня идете. Вот только мнением моим не интересуйтесь. Так люб ты всем, знахарь. а что на любовь злом ответить желаешь? Вот проклятие!» Олег отпустил селянку, отступил к печи, снова сплюнул. Он знал, как истреблять нежить и бороться с болезнями, знал, как сражаться в бою и поединке, знал, как противостоять мороку и заклинанию, но как одолеть настырную и удушающую доброту Не представлял даже примерно. — Не грусти, О Олеженька, — со вздохом подобралась ближе селянка, — у нас тебе будет хорошо. — Не сомневаюсь. Отодвинув Беляну, ведун вышел на двор. Глубоко вдохнув морозный воздух, мельком глянул с крыльца за ворота. Соглядатый резал очередную заготовку — три уже готовые бульбы — с длинными тонкими ручками, лежали возле пенька. Середин свернул к хлеву, заглянул к лошадям, вяло пережевывающим сено, и, стоящего в углу мешка, сыпанул своим походным по паре полных ковшей ячменя. Пусть подкрепятся, сил наберутся. Когда вышел обратно, наткнулся на Беляну. Селянка накинула ему на плечи наладник. «Ой!» Что ж ты в холод в одной к соворотке выскакиваешь, знахарь, и так и самому недолго лихоманку накликать? — Меня не возьмет, — пообещал Олег. — Да, кстати, сена надо бы прикупить. Одним стогом, нони не, не обойдемся. Одних лошадей вон разом десяток голов прибавилось, а еще овцы, три козы, корова — всем жрать хочется. Зима же еще длинная впереди. Продай лошадь, купи сено, пожал плечами середин. На одно подворье такой табун точно ни к чему. Он обогнул беляну и вернулся в дом. Касаться этой женщины и даже разговаривать с ней ему совершенно не хотелось. Послонявшись в тяжелых думах из угла в угол, он забрался на палате, привалился к стене. и закрыл глаза, пытаясь уснуть. Проснулся он от духоты. Девицы, разлегшиеся рядом, подкатились к нему вплотную, накрыв одеялом и дыша почти в лицо. К тому же в доме было жарко натоплено, и, судя по потрескиванию поленьев, огонь еще продолжал полыхать. В он решил перебраться туда, где прохладнее, вниз, на тюфяк. и обнаружил раскрасневшуюся хозяйку, уже заливающую воду в чугунки. «Не спится, знахарь!» — весело поинтересовалась она. «А я вот брюкву запариваю, да кашу сейчас томиться поставлю. Хорошо все же, когда дыма от печи нету. В любое время огонь разводить можно, хоть с вечера, хоть с утра, хоть и днем, как все. Тебе свеклы с яйцом дать?» А то ведь спать не емший полез, притомился, видать, на крыше. — Давай, — согласился ведун. Голодать ради выказывания обиды ему показалось глупым. — И квасу плесни, дабы взбодриться. — Так нет, квасу не настоялся еще. Киселя я брусничного зато сделала. Налить? — Налить, — кивнул Олег. Когда ты только успеваешь?» «Не успеваю, сердечный, никак не успеваю, но стараюсь», — пожаловалась Беляна. «Помощниц подними», — посоветовал Середин. «Еще набегаются». Милостиво отмахнулась хозяйка. Олег подкрепился, поблагодарил за угощение, тепло оделся и вышел со двора. Вместо паренька вокруг березы теперь бродил пожилой мужик. Завидев ведуна, он встрепенулся, стряхнул рукавицы, сунул за пазуху, напрягся. Но как поступить дальше, явно не знал. — Не суетись, — посоветовал ему Середин. — Видишь, пеший я, не в дальний путь собрался, к святилищу схожу. — Сами вы так ведь и не почесались богам поклониться. — А ты, это, ты за меня тоже помолись, сделай милость, — попросил мужик. — Помолюсь, — бросил ему Олег и свернул к реке.